Глава 21. Воронка от моего приземления была не особо глубокая и не особо широкая, где-то радиусом сам в 2 м и глубиной в пол метра. Но зато поражающий эффект был просто огромным. Моих, что меня удивило больше всего, посекло только осколками от моего приземления. Погибло всего 5 подчинённых, и ещё около двух десятков получили обычное ранение. Но вот противнику пришлось очень и очень туго. Точного числа погибших я не смогу назвать, но молния от моего заклинания погубила точно больше 254 воинов плюс-минус равного моему или более высокого уровня. Так как Алибарда моментально подскочил до 30-го уровня, а это моментальный перевес в нашу сторону. Дальше центральной площади красные молнии не ушли, так как сражения среди улиц и на стенах всё ещё продолжались, но и на них мои подчиненные медленно одерживали верх. Времени выбирать новое улучшение для Алибарды у меня не было. Да и система явно не дала бы. Так что я просто помчался помогать всем своим: воинам, кавалеристам и лучникам, чтобы с нашей стороны было как можно меньше потерь. Этот маг, кем бы он ни был, дал нам второй шанс, подарил нам возможность сократить до минимума наши потери, и это у нас получается. Если в прошлый раз под конец сражения у нас оставалось менее половины от всех сил, то сейчас потери составляли всего четверть, а это в два раза меньше. Иной донёсся до моего слуха женский знакомый голос, на который я тут же обернулся. Это ловушка. Он специально сделал так, чтобы ты сюда примчался. Кто это сделал? Сия расти её дикой злостью в голосе уточнил я у девушки, доскрежета сжимая своё оружие. "Архимаг", ответила она мне, приблизившись. А я в этот момент заметил её шальные и перепуганные глаза. Он специально тут всех воскресил после нашей фактической победы, чтобы ты сюда примчался и попытался нас всех спасти. Он знает о твоём ограничении. А ещё он знает, что на моей земле он слабее в разы, рыкнул я и тут же перерубил подбегающего ополченца буквально пополам одним единственным взмахом. У него есть системные права, с каким-то благоговением прошептала она, смотря на меня полными страха глаза. Он нас просто мог всех спокойно удалить сейчас. У него же есть системные права. Откуда такие сведения? Мне не хотелось ей верить, так как это реально звучало как чушь собачья, что у обычного неписа есть системные права, которыми он может спокойно распоряжаться. Это же обычный не игровой персонаж, такого просто быть не может. Он начал произносить своё заклинание со слов системный запрос. Уже более бодро ответила девушка, зарубив до этого двух легионеров, что решили напасть на неё одновременно. Вот вроде ты и сократил их численность почти в половину, но, блин, новые словно и тени лезут. Они из тени и лезут. Подытожил я, смотря на слегка сияющий из-за переизбытка выделяемой магической энергии данжон. Пойду разбираться с этим напыщенным индюком. Будь осторожнее. Нежно попросила Элис, что меня выбило из колеи и даже заставило остановиться на месте. А из-за этого я пропустил один удар по голове, который нанёс не более половины процента урона от всего моего здоровья. Чары мариа халай махалай, посмеялся я, поиграв пальцами, словно какой-то шаман. Всё, хорошо будет. Ведь на всей принадлежащей нашей фракции земле у меня тоже есть какие-то особенные системные права. Давненько мне об этом подсказывали. А я думал, что ты уже забыл про это. С восторгом в голосе сказал знакомый мне синий хер, его пойми кто, точнее, Сергей. В общем, сейчас у тебя только одно преимущество твои системные права. В чем они у тебя заключаются, даже я, сидящий возле и скина, могущественный и неповторимый, не смог разобраться. Да и некогда было. Ах да, предупреждаю, ты можешь отключиться, в смысле от игры отключиться, снова перенести сюда, где я нахожусь. Через тебя пытаются найти шлюз для подключения ко мне, чтобы в дальнейшем отрубить меня от сети. Как им это удается, я тоже не понимаю, так как я сервер отрезал от систем компании. «Давно ты не был такой общительный», – удивился я немного, уже входя в двери донжона. «Защищал твою задницу по другому фронту. Без каких-либо подколов, усмешек и просто шуток», – сказал Сергей. «Тут всё очень и очень серьёзно. То, что ты сейчас сделал, позволило мне завладеть ещё одной сотой процента вычислительных мощностей из кино, а это чертовски мало». Нужна столица. Она словно ключевой элемент кода, если ты понимаешь, о чём я. Понял, кивнул я, медленно обходя пустые комнаты. Вот только мне всё равно надо будет наращивать численность своей армии. Просто так столицу нельзя взять, особенно если учитывать из истории этого мира, что там хреново горархи магов сидит со своими системными правилами. Ты справишься, сказал бодро напоследок Сергей и отключился от меня. Сергей снова меня оставил одного ровно в тот момент, когда я раскрыл деревянные с выжженными узорами двери в обеденную залу, где восседал довольный собой Алексигус. Он просто сиял от счастья, когда я появился перед ним, что вполне соответствовало тому образу, который сохранился у меня в голове после его визита к нам. Ой, я смотрю, ты принял моё приглашение. Хлопнул он ладонями, а на меня словно в этот момент навалилась целая гора, из-за чего я моментально рухнул на колени. А только глупо. Ты же вроде как заключил со мной тайный договор, прорычал я, вскипая изнутри от злости и ярости. Ты же не должен меня трогать согласно этому договору. Какого хрена ты тогда творишь? Знаешь, с наиграннойми грустью и печалью вздохнул архимаг, быстро проведя рукой по своим несколько отросшим локонам на голове, немного испортив этим свою причёску. Люди существа ветреные, легко меняют свои решения, спокойно ударяют в спину своим союзникам, расторгают с ними все договора, мешают императору достичь своих целей, особенно если они идут против сложившегося мирового порядка. Как-то так. То есть начал я медленно подниматься на ноги, преодолевая с помощью уже огромных значений силы то огромное напряжение, что свалилось на меня. С самого начала ты обманул. Хорошо, что я тебе не верил. А, вот только получается, ты обманул лишь частично. Император может и не хотел заключать тайный договор, но вот он точно против этой системы. Почему? Оно просто останется открытым. Ошибаешься, покачал в разные стороны указательным пальцем с лёгкой улыбкой на лице Алексиус. Император хотел заключить с тобой этот тайный договор. Хотел, чтобы ты исполнил своё предназначение, захватил три великих города в трёх разных мирах, и из-за чего бы у тебя появилась возможность направить три потока силы в одну точку и создать локальный разрыв к богам. Но у тебя это не получится сделать. Сегодня я тебя заключу под вечную стражу. Ты меня понял. А ты ещё тот урод. Оскалился я, нащупывая сознанием, как выйти из этой ситуации. Как ты там говорил перед воскрешением? Системный запрос. У вас есть ограниченные права на пользование системой. У вас есть возможность управлять только своими подчинёнными на территории своих земель, а также запрещать что-либо делать на вашей территории одному неигровому и игровому персонажу раз в сутки сроком до 24 часов. А вот и выход из ситуации. усмехнулся я и тут же почувствовал, как меня ещё сильнее начало придавливать, из-за чего я снова рухнул на колени, точнее на одно колено. Вот что я тебе скажу, Алексиус. Я запрещаю тебе говорить, с паническими нотками в голосе сказал этот напыщенный засранец, махнув рукой так, словно ей что-то перерубил. Ты понял? Я тебе запрещаю говорить. Произведена попытка наложения на вас системного ограничения. Проверка прав на наложение ограничения. Проверка не подтверждена. На данной территории показатель ваших прав превышает показатель прав объекта Алексиус. Какого? возмутился тут же этот маг, вытаращив на меня свои глаза. Такого! рыкнул я, с трудом удерживая своё туловище в вертикальном положении. Я на своей земле обладаю большими правами, чем ты. А значит, твои приколы на меня не подействуют. А ещё я запрещаю твоим любым действиям хоть как-то влиять на мою землю и моих подчинённых. Тут же всё напряжение, что давило на меня, исчезло. Я смог спокойно вздохнуть, после чего начал дышать, как конь после длительного забега. Безумно улыбаясь, я поднялся на ноги и немного шатаясь приблизился к самому молодому из всех архимагов. Не трогай меня, завопил тут же он, доставая из своего посоха рапиру, пытаясь тыкнуть в меня. Я никому не позволял трогать себя. Я святой, я почти бог. Я мог управлять судьбами людей так, как мне этого хотелось. Зазнался ты, не до бог. Угрожающе сутулившись, медленно шёл я к последнему реальному противнику в этом городке. Если ты такое вытворял всегда, просто так воскрешая сотни погибших, заставляя их погибать снова и снова, нарушая законы жизни и смерти, то тебя ждёт кара. Так делать нельзя. Да что ты со мной можешь сделать? чуть ли не переходя на виск попытался вонзить свою рапиру этот идиот мне через щель раскрытой пасти шлема но я её просто поймал своей рукой убить дальше всё произошло буквально за одно мгновение Архимаг попытался выдернуть свою рапиру, но у него ничего не вышло. Поэтому он из-за пояса достал кинжал и попытался вонзить его мне в глотку, которая была защищена только кольчугой. У него не получилось просто из-за того, что пасть дракона разбила череп молодому архимагу, поймав очень сильный дебафф. Мак тут же потерялся, отпустил свою рапиру и сделал один шаг назад. Прощай, урод, без эмоций сказал я, сделав полшага назад и со всей дури бросил его же рапиру ему в грудь. Внимание. Вы победили легендарную сущность, но из-за своих особенностей не смогли принять силы этой сущности, поглотив их целиком. Происходит удержание эманации сущности Алексиуса. Происходит анализ поглощаемых сил. Ожидайте. А как дёрнул я бровями, после чего, ну, чтобы наверняка, обезглавил своего противника, окончательно убедившись в том, что он мёртв. Выйдя из трапезной, я направился на улицу, где уже заканчивались уличные бои. Мрались под контролем отдельные строения, типа таверны, в которой засела ожившее командование обороняющих поселения сил, а также строились мои войска, что уже не участвовали в сражениях. Вид у моих был потрепанный. По их мордам было видно, что они испытали жуткий стресс, так как не каждый раз приходится сражаться с внезапно ожившими противниками. У тебя получилось? С лёгким шоком и благоговением спросила у меня Элис, осторожно, словно на цыпочках, подходя ко мне. "Как видишь, да, получилось", кивнул я, осматривая изврат данжона поселения, что мне досталось после победы. Вот только в голове у меня сейчас крутится один очень важный вопрос. Кого назначить наместником в этом чудесном крае, который будет нашим фронтиром на ближайшие несколько месяцев? Противник ведь явно не оставит всё это просто так. Ну, пожала плечами девушка. Я бы предложила тебе назначить Майна. Он хороший тактик, как показала практика. Внёс огромную лепту в развитие этого плана. А для защиты главное оперативно действовать и вовремя совершать тактические манёвры. Думаю, он справится. У меня была другая идея, как ты помнишь. Взглянул мельком я на девушку, а потом на далёкий рассвет. точнее, на светлеющую линию небосвода, которая лишь предупреждает весь мир о скором рассвете. Думал тебя назначить, но ты не сможешь долго усидеть на одном месте, в этом я уверен. Что управление поселением для тебя будет отче и очень скучным. Ты бы просто забросила это дело. А майн mine... Как бы скучно ему от этого не было, он ответственный малый, сможет правильно расставить приоритеты. «Мастер!» – отвлек меня от разговора с Элис Леголас, тем самым грубо прервав нас, но причина у него была очень весомой. «У меня тут есть для вас что-то типа подарка в виде интересных сведений!» Леголас шел впереди маленькой процессии. Позади него шло четверо ящеров в одинаковых одеждах, обозначающих принадлежность к рейнджерам, которые за все четыре лапы тащили очень странного ящера Люда. Он был обыкновенной расцветки, но его глаза словно пылали неестественным огнем. Система тут же отреагировала, а свойства ядра, или как его там, тут же усилили меня для битвы против демонов. «Проклятый!» спросил я у мастера теней, когда тот сделал шаг в сторону, чтобы представить мне свою добычу. Лучше. Со скалом на морде протянул Легалас, смотря на обмякшее тело своего некогда сородича, предателя нашего рода. Он не был среди наших, сразу предупреждаю. Он был в подвалах данжона, был закован цепями, из него явно пытались вытащить какую-то информацию. «Ну и что он вам поведал?» – спросил я у лучшего стрелка, не отрывая своего взгляда от измененного и уже очень похожего на демона ящера. «А это лучше вам услышать самому», – с восхищением и садистскими нотками сказал Леголас, кивнув своим подчиненным. Четверо похожих друг на друга как близнецы ящеров сбросили тушку полудемона, тут же начав его накачивать каким-то веществом. Они сделали четыре маленьких надреза на его коже, начав поливать эти места каким-то зельем, из-за чего в воздухе появился противный запах, от которого тянуло тошнить, но я ещё раз делали своё дело. Монстр широко раскрыл глаза и начал безумно верещать, пытаясь отбиться от всех рейнджеров разом, но у него естественно ничего не получилось. 4 Близнеца тут же прижали руки и ноги некогда сородича, пригвоздив своими клинками его хвост к земле. А теперь, рассказывая моему мастеру всё то, что рассказывал мне до этого, присел на корточки перед проклятым Легалас, приложив кончик лезвия своего длинного ножика к носу твари и: "Иначе ты больше никогда не сможешь взглянуть на этот свет своими глазами". Хорошо, хорошо. Шипя, как неразвитый ящеролюд, пытался лёжа кивать он, ударяясь каждый раз своей челюстью о каменную брусчатку главной площади. Меня выкрал какой-то маг, пока я был ещё маленьким. Он каждый раз, каждый день проводил со мной какие-то ритуалы. Я стал меняться. Слышачь какие-то голоса. Он сказал, что раз в месяц так делал в каком-то клане, превращаясь в нашего сородича. Молодой напыщенный наглый немного худощавый с волосами до плеч в дорогих одеждах иногда в накидке вечно с посохом в руках внутри которого была рапира. Тут же спросил я у него, чтобы подтвердить свои подозрения. Да, снова начал кивать этот изменённый ящер. Это он. «Он приносил каждый раз с собой какие-то свитки, на которых была наша история!» «Передай эти слова Майну», — поднялся я на ноги. «Видимо, наш скоропостижно скончавшийся архимаг был еще тем засранцем. Он подначивал ваше племя, чтобы они открыли врата к демонам, чтобы выставить их врагами всего сущего». Хотя сам хотел, чтобы это произошло. В общем, он виновник всего этого прорыва демонов. Жаль, что он погиб, тяжело вздохнул Легалас, поматав мордой в разные стороны. Он был бы таким ценным источником информации. Эх, иногда не думаете вы о последствиях своих действий. Следи за языком. гневно сказал я рейнджеру, который кивнул на мои слова. Понимаю, что ты на особом положении, но всё же не забывай, что произошло на втором уровне. Если хочешь повторение, то я могу устроить его тебе прямо сейчас. Я всё понял, учтиво сказал Легалас. Буду более осмотрительно теперь с вами общаться. Но всё же зря вы прикончили архимага. Дали бы с ним хоть часок времени повозиться, может, я бы чего из него вытянуть и смог бы. Не смог бы, помотал я головой. У него очень много сил. Даже я справился только чудом, и то, если бы Элис не сказала заветные слова, я бы не сдюжил. Как-то так. Ну, как знаете, пожал плечами Легалас. А с этим что делать? Решай сам, твой трофей. махнул я на него рукой. Всё, что я хотел услышать, я услышал. Теперь я начинаю понимать, что движет всеми событиями в мире. Внимание. Поглощение частицы силы Архимага завершено. Внимание. Вы поглотили 1/13 от необходимого количества силы, чтобы вы смогли преодолеть системные ограничения, удерживающие вас под контролем их вам территориях. Победите ещё 12 Архимагов чтобы спокойно путешествовать по миру и повысить свой административный лимит на своих землях. В данный момент ваше административное влияние никак не изменилось. Ха-ха-ха-ха-ха, вот это я понимаю облом. расмеялся Сергей внутри моей головы, а сам я как дурак стоял и улыбался, смотря в сторону увеличивающиеся синевы и первых бликов светила на самых высоких облаках. "Ну да", говорил я шёпотом, словно сам с собой. "Это просто вселенский облом, а также новая цель". Конец. озвучивал Денис Любомирский